Фредерик Форсайт. Гражданин. Он всегда больше всего любил дорогу домой. Тридцать с лишним лет пилотирования гигантских стальных птиц компании British Airways ему довелось повидать свыше семидесяти крупных городов. По большей части то были столицы, и жажда новых впечатлений давно притупилась. Тридцать лет тому назад он, задорный, ясноглазый офицер с двумя сверкающими на рукавах кители лейтенантскими нашивками, Мечтал повидать дальние страны. Во время длительных стоянок он открывал для себя ночную жизнь европейских и американских городов, участвовал во всех экскурсиях по храмам и пагодам Востока. Теперь же больше всего на свете ему хотелось поскорей оказаться дома, в Доркинге. В прошлом остались короткие, но бурные романы с хорошенькими стюардессами. Продолжались они до тех пор, пока одна из них, с Сьюзен, не женила его на себе, положив таким образом конец всему этому безобразию. Пять тысяч ночей, проведенных в гостиничных номерах, лишь усиливали желание оказаться, наконец, в собственной постели, вдыхать нежный запах лаванды, исходившей от Сьюзен. Мальчика-девочка, Чарльзу, плоду любви их медового месяца, стукнуло двадцать три, и он работал компьютерным программистом. Дженнифер в 18 поступила в Йоркский университет на отделение историй искусств. Дети придавали семье стабильность и являлись еще одной причиной, заставляющей торопиться домой. Два года до пенсии и перспективы свернуть в своей двухдверной малолитражке на Уотер-Милл-Лейн и увидеть у дверей дома поджидающую его Сьюзан затмевали все прелести и радости дальних стран. Через проход от него сидел в автобусе для экипажа его первый помощник, смотрел в спину водителю. Слева — один из первых офицеров. Разинув рот, он с ненасытным любопытством вглядывался в проплывающую мимо реку неоновых огней Бангкока. В задней части автобуса, где стояла приятная прохлада, потому что кондиционеры работали исправно и защищали от царившей снаружи липкой удушливой жары, разместился обслуживающий персонал лайнера, директор салона, четверо стюардов и одиннадцать стюардесс. Капитан корабля вылетел вместе с ними из Хитроу два дня тому назад и знал, что директор позаботится обо всем. Сфера его деятельности распространялась на все пространство от двери в кабину пилотов и кончая хвостовым отсеком самолета. Он знал свое дело и тоже был ветераном. Задача капитана Адриана Феллона была проста — довести Боинг 747-400 «Джамбо» с четырьмя сотнями пассажиров на борту от Бангкока до лондонского аэропорта в Хитроу, или, как он вскоре запишет в своём бортовом журнале, от БГК до ЛХР. За два часа до отлёта автобус с экипажем Боинга подъехал к территории аэропорта. Стоявшие у ворот охранники кивнули и пропустили его, и он подкатил к офису бангкокских авиалиний. Времени для отлета было предостаточно, но капитан Фэллон был пунктуален во всем и хотел убедиться, что борт 10 вылетевший из Сиднея в 3.15 по местному времени, приземлится в Бангкоке ровно в 9.45, тоже по местному времени. Вообще-то лайнер уже был на подлете. Примерно в миле от того места, где остановился автобус экипажа, стоял чёрный лимузин. В нём был всего один пассажир, разместившийся на мягком сиденье прямо за спиной водителя в униформе. И машина, и водитель были предоставлены администрации роскошного отеля «Ориентал», где безупречно экипированный бизнесмен прожил три дня. В багажнике лежал его единственный чемодан из натуральной кожи с солидными медными замками, Чемодан человека, который путешествует налегке, но в расходах не стеснён. Рядом на сиденье лежал Атташа Кейс из крокодиловой кожи, тоже натуральный. В нагрудном кармане его шёлкового кремового костюма безупречного кроя лежал британский паспорт на имя Хьюга Сеймура и обратный билет на рейс Бангкок-Лондон, первым классом, разумеется. Борт под номером 10 0 Съехал с центральной посадочной полосы и начал медленно и плавно подкатывать к терминалу. Лимузин, мурлыкая мотором, столь же плавно подкатил к дверям зала, отлётов и регистрации. Мистер Сеймур не стал класть свой багаж на тележку. Просто приподнял руку с наманикюренными ногтями и к нему подскочил низкорослый тайский носильщик. Наделив водителя щедрыми чаевыми, Бизнесмен кивком указал на чемодан в открытом багажнике, а затем двинулся неспешным шагом за мелкосеменящим носильщиком по направлению к стойке British Airways, где проходила регистрация пассажиров первого класса. Потерпеть ещё 30 секунд, и влажная тропическая жара перестанет его донимать. Регистрацию пассажиров первого класса совсем не обязательно начинается за час 45 минут до отлёта — У молодого клерка, сидевшего за стойкой, не было пока что ни одного пассажира. Через 10 минут чемодан с медными застёжками отправился в багажную секцию, где на него тут же же налепили ярлычки, ясные и чётко указывающие на то, что направляется этот чемодан в Лондон рейсом British Airways. Мистеру Сеймуру вручили посадочный талон и объяснили, как пройти в зал ожидания первого класса, расположенный прямо за пунктом паспортного контроля. Таец в униформе, офицер этого самого паспортного контроля, взглянул на паспорт в корочке цвета бургундского, затем на штамп въезда и, наконец, на лицо стоявшего за стеклянной перегородкой владельца паспорта. Средних лет джентльмен, слегка загорелый, свежевыбритый, серо-стальные волосы подстрижены и уложены феном. Свежая белая шелковая рубашка, галстук из бутика «Джим Томпсон». Офицеру был виден также верх шёлкового костюма кремового цвета от одного из лучших в Бангкоке портных, чьи изделия практически ничем не отличаются от костюмов и смокингов, сшитых на Сейвель-Роу в Лондоне, разве что создаются в 13 часах полёта оттуда. И он вернул обладателю этот удостоверяющий личность документ, сунув его в щёлку под стеклом. «Саватс дикраб», — пробормотал англичанин. Тайский офицер расцвел в улыбке. Всегда приятно, когда благодарят на твоем родном языке. Иностранцы делают это крайне редко. Пассажиры, прилетевшие рейсом Сидней-Бангкок, начали выходить из Боинга и потянулись длинными коридорами к залу регистрации. За ними следовали транзитные пассажиры. И вот вскоре самолет опустел, и целая команда уборщиков взялась за дело. им предстояло обойти все 53 ряда сидений, мусор, собранный в результате, занял 14 пластиковых контейнеров. Мистер Сеймур, не расстающийся со своим кейсом крокодиловой кожи, проследовал в зал ожидания первого класса, где его приветствовали две потрясающие хорошенькие тайские девушки, усадили в кресло и принесли бокал сухого белого вина. Он развернул журнал Forbes. и погрузился в чтение какой-то статьи. Вместе с ним в этом прохладном, просторном и роскошном зале находилось ещё человек 20 пассажиров. Проходя регистрацию для пассажиров первого класса, мистер Сеймур не заметил, вернее, не удосужился заметить, что всего в нескольких ярдах находится стойка регистрации для пассажиров бизнес-класса. В салоне первого класса у Боинга 747-400 Имеется 14 мест. Четыре из них были уже заняты пассажирами из Сиднея, десять должны были занять тоже. Мистер Сеймур оказался первым из шести пассажиров, вылетающих из Бангкока первым классом. Все 23 места бизнес-класса будут заняты. 18 человек садились только здесь, в столице Таиланда. Именно они и выстроились в очередь у стойки регистрации за несколько ярдов от него. Но, помимо всего прочего, имелся в джамбу и салон эконом-класса, который из деликатности предпочитали называть туристическим. И у регистрации этого класса возбужденно бурлила целая толпа пассажиров победнее. Сидевшим за десятью стойками клерком предстояло обслужить около четырех сотен человек, среди них была семья Хиггетс. Багаж они держали при себе и приехали в аэропорт междугородним автобусом, в котором царили такая духота и давка от спрессованных потных тел, что система кондиционеров вышла из строя. Это только усугубило ситуацию. Вид у пассажиров эконом-класса был самый жалкий, помятый, растерзанный, потный. На то, чтобы добраться до зала отлёта, Хиггинсам понадобился почти час. Правда, они успели заглянуть в дьюти-фри, а уже затем расположились в зале для некурящих. До посадки оставалось 30 минут. Капитан Фэллон и его команда уже давно находились на борту, но их, тем не менее, успел опередить обслуживающий персонал салонов. Минут 15 капитан с помощниками провели, как обычно, в офисе, занимаясь бумажной работой. Им следовало изучить план полёта, где говорилось, сколько времени должен занять полёт. Указывался минимальный объём горючего, которым можно было заправиться. А далее несколько страниц текста — занимало перечисление всех деталей маршрута. Вся эта информация поступила из центров по контролю и управлению воздушными перелётами, расположенных на всём пути следования от Бангкока до Лондона. Особенно тщательно изучали пилоты данные по погодным условиям. В Соединённом Королевстве им обещали тихую, безветренную ночь. Фэллон быстро, опытным глазом, посмотрел эти документы под названием ПАФ, — «Памятка авиатору», Запомнил несколько интересных для себя моментов, а всё остальное оставил без внимания, как несущественное. Подписав и возвратив все бумаги, пилоты начали готовиться к отлёту. Они поднялись на борт раньше всех пассажиров. Те, кто прилетел из Сиднея, давно покинули свои места. Команда уборщиков всё ещё оставалась на борту, но то была проблема обслуживающего персонала, и мистер Гарри Полфри, как обычно, вступая с ними в перебранку, упрекал тайцев в нерадивости. Впрочем, это было не единственной его заботой. Следовало вымыть и проверить все туалеты, проверить, нормально ли они работают. Следовало принять на борт продукты и напитки, чтобы было чем кормить и поить 400 человек. Мистер Полфри даже умудрился раздобыть самые свежие газеты из Лондона, взял их с борт вылетевшего из Хитроу и только что приземлившегося здесь, в Бангкоке. Гарри Полфри и половины своих дел не успел проделать, когда команда пилотов поднялась на борт. В летнее время капитана Феллона обычно сопровождали два помощника, но поскольку стоял конец января, и зимние встречные ветры тормозили движение на определенных участках, растягивая тем самым время перелета до 13 часов, ему в помощь был передан еще один капитан. Лично Адриан Феллен вовсе не считал его присутствие столь уж необходимым. В хвостовой части Боинга, по левую сторону, находился маленький отсек с двумя койками, и капитану вовсе не возбранялось поставить машину на автопилот и, оставив в кабине двух своих помощников, пойти и вздремнуть часа 4-5. Но правило есть правило, и сейчас ему полагалось три помощника вместо двух. Пока четвёрка дружно вышагивала по длинному коридору к почти пустому самолёту, Фэлла навернулся к самому молодому из первых помощников. «Извини, Джим, придётся тебе прошвырнуться». Молодой человек, только что восхитившийся красотами Бангкока, из окна автобуса покорно кивнул. Затем отворил дверцу в самом конце коридора и выскользнул в душную жаркую ночь. То была обязанность, которую не нравилось выполнять никому. Но выполнять ее, тем не менее, следовало, и обычно эта тяжкая доля падала на младшего из команды. Если джамбо от кончика носа до кончика хвоста и от кончика одного крыла до кончика другого поместить в коробку, площадь этой коробки займет больше акра. Совершающий обход летчик должен сделать следующее — обойти авиалайнер по всему периметру и убедиться, что всё на месте, всё как положено и ничего лишнего рядом нет. Какая-либо панель может оказаться сдвинутой, небольшая лужица под брюхом может указать на утечку, незамеченную наземной службой. Ибо служба службе рознь, и, как правило, экипаж предпочитает, чтобы окончательную проверку и обход проводили свои. И погода за бортом бывает самая разная. То мороз, то тропическое пекло. Так что занятие — это малоприятное. В нашем случае молодой человек с тремя нашивками вернулся минут через пятнадцать, весь мокрый от пота и искусанный какими-то настырными тварями, но в остальном целый и невредимый, и вполне способный функционировать дальше. Капитан Феллен вошёл в свои владения, поднявшись по лесенке с первого входного уровня на второй, где располагалась кабина управления. Едва оказавшись в ней, три его помощника сняли кители, повесили их в шкафчик за дверью в комнату отдыха и заняли свои кресла. Феллон уселся в то, что по левую руку. Первый его помощник расположился справа. Штурман, чтобы пока не путаться у них под ногами, прошел в комнату отдыха и стал изучать курс биржевых акций. Окончивший Академию в Белфасте и только начинающий свою карьеру пилота, Феллон знавал дни, когда в помощниках у него были и штурман, и бортовой инженер. Но те времена давно кончились. Инженера заменял банк технологий, расположившийся у него над головой и занимающий всё пространство от одной переборки до другой. Бесконечные диски, циферблаты, уровнеметры и кнопки могли делать всё, что некогда делал штурман, и даже больше. Штурманские функции исполняли три инерционные навигационные системы, причём гораздо быстрее и точнее, чем любой самый опытный специалист. Пока первый помощник проводил проверку пяти первых бортовых предстартовых систем, сам Феллен занялся изучением списка загрузки борта, который следовало подписать, как только подтвердится, что весь багаж уже на борту, а также предварительного списка пассажиров, составленного помощником мистера Полфри, который затем будет пересчитывать их по головам. Кошмар каждого командира — это не пассажир, оказавшийся на борту без багажа. Это пассажир, оставивший свой багаж и пустившийся в бега. При обнаружении бесхозных предметов следовало разгрузить весь багажный отсек, заново пересчитать и проверить все сумки и чемоданы. Поскольку в бесхозном багаже можно обнаружить нечто совсем нежелательное. Электроэнергию в Лайнер подавала специальная вспомогательная энергетическая установка, сокращенно ВЭУ. По сути, это был пятый реактивный двигатель, наличие которого большинство пассажиров просто не подозревало. Энергии ВЭО на гигантском самолёте типа Боинга достаточно, чтобы обеспечить полёт небольшого истребителя. Она позволяет всем системам лайнера функционировать независимо от любого внешнего источника и обеспечивает освещение, подачу воздуха, включение двигателей и массу других вещей. Мистер и миссис Хиггинс, а также их дочь Джули, находившиеся в зале ожидания туристического класса, страшно устали и истомились, а ребёнок их раскапризничался. Они выехали из двухзвёздного отеля четыре часа тому назад, и поездка до аэропорта превратилась в сущее мучение. Сначала надо было загрузить багаж в автобус, убедиться, что ничего не забыли, потом стоять в очереди и ждать, когда им, наконец, откроют двери. потом трястись на маленьком жёстком сиденье, терпеть все эти пробки на улице, всё время нервничать, что они опоздают. Затем снова пробки, выгрузка багажа в аэропорту, поиски своих чемоданов, ребёнка и тележки, причём всё это одновременно. А уже затем снова долгое стояние в очереди к окошку регистрации, ещё одна очередь и ожидание перед проходом через рентгеновскую арку, Затем личный досмотр, поскольку звенела пряжка на брючном ремне. Девочка отчаянно заверещала, у неё вырвали из рук любимую куклу, чтобы тоже просветить рентгеном. После этого можно было заскочить в Duty фри выбрать несколько вещей, снова стоять в очереди в кассу и ждать. И вот, наконец, жёсткие пластиковые сиденья в зале вылета туристического класса. Джулия, обеими руками вцепившись в свою куколку местного производства, устала ждать и принялась бродить по залу. Отошла на несколько ярдов, и тут её окликнул какой-то мужчина. «Привет, малышка, какая славная у тебя куколка!» Девочка остановилась и уставилась на незнакомца. «Совсем не похож на папу. На нём были ковбойские сапожки на высоких каблуках, поношенные и не слишком чистые джинсы, джинсовая рубашка и пёстрые бусы». Рядом с ним стоял на полу небольшой рюкзак. Волосы встрёпаны и давно не мытые. Подбородок украшает узкая бородка. В свои восемь лет Джули Хиггинс не знала, да и не могла знать, что Восток влечёт к себе среди прочих и самых бедных туристов с Запада, что здесь таких «рюкзачников» полным-полно. И мужчина принадлежал как раз к этому разряду путешественников. Восток, точно магнитом, притягивал этих людей — потому что жизнь здесь относительно дешева и беспечна, да и доступ к наркотикам во многих случаях облегчён. Она совсем новая, — сказала Джули, — я назвала её Пуки. Занят занятное имя. Почему? — Гнусова осведомился бородатый хиппи. — Потому что папа купил мне её в Пукет. — А, знаю, это местечко от падной пляжа. Вы там отдыхали? — Да, я плавала с папой и видела таких хорошеньких рыбок. В этот момент миссис Хиггинс тронула ногу мужа носком туфли и кивком указала на дочь. «Иди сюда, Джулия, дорогая», — позвал мистер Хиггинс дочь. В голосе его звучали хорошо знакомые ей нотки неодобрения, и девочка покорно затрусила к родителям. Хиггинс подозрительно разглядывал хиппи. Он терпеть не мог эту породу людей. Разболтанный, грязный и наверняка употребляет наркотики. и его дочери совершенно незачем общаться с таким типом. Хиппи всё понял. Пожал плечами, вытащил пачку сигарет, затем увидел над головой знак «Не курить» и, держа зажигалку наготове, поплёлся в зону для курящих. Миссис Хиггинс насторожилась. По радио объявили, что началась посадка. Свои места могли занять люди с билетами от 34 до 57 ряда. Мистер Хиггинс сверился с посадочным талоном. Ряд 34-й, места ДЕФ. -E И вот вместе с семьёй он присоединился к последней очереди уже на посадку. 11.45 вечера, объявленное заранее время отлёта, было чистой условностью, даже больше того, фикцией. Капитана Феллона куда больше интересовало, получит ли он от банкокских авиадиспетчеров разрешение на вылет в 5 минут первого. И он хотел в этом убедиться. Самое главное в современном мире гражданская авиация — это получить временной зазор между взлётом и посадкой других лайнеров. Стоит пропустить этот зазор где-нибудь в Западной Европе или Северной Америке, и можно простоять целый час, если не больше, дожидаясь следующего. А потому задержка на 20 минут не имела значения. Он знал, что нагонят в полёте. Из-за сильных встречных ветров над Пакистаном и южными районами Афганистана продолжительность полёта по плану должна была составить 30 часов и 20 минут. Разница с Лондоном во времени составляла 7 часов. А потому он приземлится в хитро в 20 минут седьмого, холодным январским утром, и температура за бортом будет составлять там около нуля. «Привет вам из Бангкока, где столбик термометра даже ночью не опускался ниже 26 градусов по Цельсию, а влажность составляла около 90%. В дверь пилотской кабины постучали. Вошел Полфри со списком пассажиров. Их, как положено, пересчитали по голова. «Ровно 405, командир». Всё сходилось, Фэллон расписался под списком и отдал его обратно Полфри, который поспешил через все салоны к последней открытой двери, чтобы оставить список наземным службам бангкокских авиалиний. За бортом шли последние приготовления к отлёту гигантской крылатой машины. Багажный отсек был уже закрыт, все шланги отсоединены, автомашины и тележки отъезжали на почтительное расстояние. Сейчас заведутся все четыре огромных мотора производства rolls ройс и гигант тронется с места и вскоре вырулит к взлётной полосе. Сидевший в салоне первого класса мистер Сеймур позволил себе расстаться с красивым шёлковым пиджаком, который стюардесса повесила в специальный шкафчик. Галстук он оставил, только немного ослабил узел. На маленьком столике у его локтя стоял бокал с пузырящимся шампанским. Стюарт подал ему свежий выпуск Financial Times и Daily Telegraph. Мистер Полфри, будучи снобом до кончиков ногтей, во всем любил качество. И даже если летящие у тебя в салоне голливудские звезды больше походят на уличных девок, все равно какое-то счастье и радость позабочаться о качестве. Тем временем, сидевший в пилотской кабине Феллон проводил последнюю предстартовую проверку. Глянув вниз через стекло, он увидел трактор-тягач. В просторечье пилоты называли его «трактор-джой». Без него борту 1.0 не обойтись, потому как нос лайнера указывал прямиком на здание терминала, и развернуться без дополнительной помощи он не мог. От бангкокской службы наземного контроля поступило разрешение включить моторы. Одновременно с этим компактный, но чрезвычайно мощный трактор Джой начал слегка отталкивать Боинг 747-400 назад. Тут же ожили и все четыре мотора Rolls-Royce. Для того чтобы привести их в действие, Феллона не требовалось никакого внешнего источника энергии, вполне хватало бортового V. -O. По команде Феллона его первый помощник потянулся к панели над головой. Нажал стартовую кнопку мотора под номером «4», а другой рукой одновременно перевернул рукоятку контрольного клапана горючего под тем же номером. Те же действия он повторил еще три раза для третьего, второго и первого моторов. Тем временем устройство автоматического контроля медленно перевело моторы на систему работы в холостую. Трактор Джои развернул борт «1.0», на 90 градусов. Теперь нос стальной птицы смотрел на взлётную полосу. Проделав этот манёвр, оператор Джон, работавший в специальном шлеме с наушниками, связался по радио с пилотской кабиной и запросил разрешение на отсоединение. Гибкий, но чрезвычайно прочный шланг-канат связывал его с носовой частью Боинга у переднего класса. Таец, управлявший трактором, поступил совершенно правильно, потому как хотел дожить до старости. Для того, чтобы отсоединиться, он должен был выйти из кабины, подойти к носовой части Джамбо и выдернуть шланг из гнезда. Если бы лайнер не перестал двигаться, он мог попасть под его переднее колесо, и получился бы не водитель трактора Джон, а фарш для гамбургера. Феллен поставил машину на тормоза и сообщил об этом водителю. Где-то в 50 футах под ним... Таец отсоединил шланг, отошёл в сторону и поднял флажок, извлечённый им из патрона, давая тем самым понять, что процедура завершена. Феллен приветственно помахал ему рукой, и трактор отъехал. Служба наземного контроля дала разрешение на выезд на взлётную полосу и передала «Боинг» на попечение авиадиспетчеров. Хиггинсы, наконец, устроились в своём 34-м ряду. Им повезло. Место «Джи» осталось свободным, и они могли занять весь ряд, все четыре кресла. Джон занял кресло «Д», что возле прохода. Его супруга «Джи» в конце ряда и возле другого прохода. Джули разместилась между ними, потом захлопотала, пристраивая свою куколку Пуки, спрашивая, удобно ли ей, согласна ли она спать в кресле рядом с ней. Борт 10 катил по направлению к взлётной полосе, вся огромная его тушей. Фелэн управлял с помощью носового штурвала в виде рукоятки, расположенной под левой его рукой. Капитан Фелэн находился в непрерывном контакте с диспетчерской. Достигнув начала главной взлётной полосы, он попросил разрешения на взлёт и немедленно получил его. Это означало, что теперь он мог начать разбег. Самолет высоко задрав нос, мчался по гудроновому полотну, а капитан слегка отпустил и отвёл от себя рычаги управления, затем надавил согнутыми пальцами на переключатель взлёт-разворот. Все четыре мотора послушно заработали на полную мощность. Пассажиры почувствовали, что тряска усилилась, Джамбо набирал скорость. Ни они, ни бригада обслуживания салонов не слышали ужасающего шума, что издавали четыре реактивных двигателя, но в полной мере ощущали заключённую в них мощь. Вдалеке промелькнули огоньки главного терминала. Ещё одно прикосновение к кнопкам, и носовое кольцо поднялось над гудроновой дорожкой. Пассажиры первого класса услышали под ногами глухой стук, но это просто распрямилась стойка первого шасси, поскольку вес самолёта на неё больше не давил. Десять секунд спустя шасси втянулись под брюхо, и стальная птица оказалась в воздухе. Как только она оторвалась от земли, первый помощник Феллона убрал по его команде все остальные шасси, последовала серия глухих стуков, а затем все шумы и вибрации прекратились. Набор высоты составлял от 1300 до 1500 футов в минуту, затем стал более плавным. По мере увеличения скорости Фон последовательно убирал закрылки, но не сразу, сначала от 20 до 10 градусов, потом до 5, до 1, до 0, и, наконец, Джамбо был чист. Джон Хиггинс, сидевший в 34-м ряду, отстегнул плотно обхватывающее его тело ремни безопасности. Он не слишком любил летать и больше всего боялся момента взлета, но пытался не показывать этого семье. Оглядев салон, он заметил хиппи. Тот сидел впереди, в четырёх рядах от них, в кресле 3C, через проход. Этот длинный проход упирался в переборку, отделяющую туристический класс от бизнес-класса. На их стыке находился камбуз и четыре туалета. Он даже издали видел, как там уже хлопочут четыре или пять стюардесс, готовятся подавать поздний ужин. Со времени, когда они последний раз перекусили в гостинице, прошло уже часов шесть, и Джон сильно проголодался. Он развернулся к Джули и помог ей найти телевизионный канал, по которому показывали мультики. Вылет из Бангкока обычно производится по направлению к северу. Фэллон плавно уменьшил набор высоты и бросил взгляд из кабины наружу. Ночь ясная, звёздная. Позади остался Таиландский залив... на берегах которого раскинулся Бангкок. Где-то впереди, за бескрайними горными и лесными массивами, лежало Андаманское море. Между морем и проливом располагался Таиланд. В свете луны поблескивали бесчисленные рисовые поля, затопленные водой. Казалось, вся территория этой страны состоит из сплошной водяной глади. Борт 01 достиг высоты в 31 тысячу футов и лег на курс в направлении Лондона — Ему предстояло пролететь над Кулькуттой, Дели, Кабулом, Тегераном, Восточной Турцией, Балканами и Германией. То был один из возможных маршрутов. Феллен, поставив лайнер на автопилот, сладко потянулся, и тут, словно по сигналу, отворилась дверь, и одна из стюардесс с верхней палубы внесла кофе. Хиппи, сидевший на 3 c Взглянул на маленькую карту, где перечислялись блюда сегодняшнего позднего ужина. Аппетита у него не было, единственное, чего страшно хотелось, так это выкурить сигаретку. Но придется терпеть целых тринадцать часов, а потом начнется вся эта карусель в вхитру вокруг его большого рюкзака, и только затем он сможет, наконец, вырваться на волю и подымить в но лишь через два часа после этого сможет позволить себе сигаретку с марихуаной. «Мясо», — коротко бросил он, застывший рядом и улыбающийся стюардесси. Акцент у него был американский, хотя паспорт был выписан на имя канадского гражданина по фамилии Донован. В офисе, расположенном в Западном Лондоне, адрес которого являлся строжайшим секретом, зазвонил телефон. Мужчина за письменным столом взглянул на часы половина шестого а на улице уже темно. «Да, босс, борт с 010 вылетел из Бангкока и находится в воздухе». «Понял, спасибо». И он тут же опустил трубку. Уильям, он же Билл, Батлер, не любил долго разговаривать по телефону. Он вообще не любил много разговаривать. Тем был известен. Он также был известен как справедливый начальник, ценил хороших работников и не терпел нерадивых. но мало кто из его подчинённых знал, что некогда у него была любимая дочь, гордость и смысл его жизни. Девушка поступила в университет и вскоре погибла от передозировки героина. Билл Батлер просто ненавидел героин, но ещё больше он ненавидел людей, занимавшихся его распространением. Он стал врагом этих людей, причём очень грозным и могущественным, учитывая пост, который он занимал. Его департамент при таможенном и акцизном управлении Ее Величества Королевы вел нескончаемую войну против так называемых «тяжелых наркоманов». Департамент этот был известен под незамысловатым названием «Удар», и Билл Батлер сделал своей целью жизни наносить самые тяжелые и сокрушительные удары по мерзавцам-распространителям. Прошло пять часов. Были розданы сотни упаковок с подогретой едой, которая или исчезла с пластиковых тарелок, или же осталась нетронутой. Затем пластиковые подносы и стаканчики были убраны. Были опустошены квартовые бутылки дешёвого сухого вина. Часть из них, что были нетронуты или недопиты, попали в кармашки на спинке вперёд стоящих кресел. Вся эта бесполезная, говорливая и шевелящаяся масса пассажиров туристического класса, расположившаяся в кормовом отсеке, мало-помалу утихомиривалась. В специальном отсеке под салоном первого класса два компьютера по управлению полётом вели между собой оживлённую болтовню на электронном языке. Поглощали и переваривали информацию из трёх инерционных навигационных систем, принимали данные с маяков и спутников — определяли координаты самолета и управляли автопилотом, помогавшим борту 1.0 придерживаться строго определенного и заранее запланированного курса. Далеко внизу, под брюхом Джамба, раскинулась гористая местность между Кабулом и Кандагаром. К северу высились крипты Пеншера, где фанатики-талибаны вели войну против Шаха Масуда, последнего из военачальников, способного оказать им сопротивление. Но пассажиры, летящие над Афганистаном в этом стальном коконе, были надёжно защищены от всепоглощающей тьмы, убийственного холода, рёва моторов, мрачных диких гор и войны. Все шторки на иллюминаторах были опущены, свет в светильниках приглушён, всем были розданы тонкие одеяла. Большинство пассажиров пыталось уснуть. Несколько из них смотрели по телевизору какой-то фильм, другие, надев наушники, слушали музыку. Миссис Хиггинс, занимавшая кресло 34G, спала как убитая, одеяло натянуто до подбородка, рот полуоткрыт, дыхание тихое, ровное, два кресла Е e и F превратили в одно спальное место, удалив разделявший их подлокотник. И Джулия раскинулась там во весь рост и спала, согретая одеялом, прижимая любимую куклу к груди. Джон Хиггинс не мог уснуть. Он никогда не спал в самолетах, сидел устало, закрыв глаза, и возвращался мыслями к каникулам, проведённым на Востоке. Отпуск, безусловно, удался. Ему, скромному служащему страховой компании, возможно, не следовало забираться так далеко. Пришлось экономить буквально во всём, копить деньги. Но дело того стоило. Остановились они в отеле Панси на острове Фукет. Вдали от шумной и кричащей дешёвой роскошью Паттайи, Он специально согласовывал всё это с агентством, подчёркивая, что едет не один, а с семьёй. И о чудо, сотрудники агентства согласились на все его условия. Семейство Хиггинс взяло велосипеды на прокат и исколесило все окрестные плантации и тайские деревни, располагающиеся в срединные части острова. Они останавливались и любовались красными и позолоченными крышами буддийских храмов. Видели монахов в оранжевых робах, исполняющих таинство службы. В отеле также удалось взять на прокат маски и ласты для подводного плавания. Нашлись и совсем маленькие для Джули. Миссис хигинс плавать почти не умела. Могла плескаться только в бассейне. Зато он с дочерью доплыл до кораллового рифа. Там они занимались исследованием подводного царства. Господи, сколько же рыбок! Какое разнообразие и великолепие форм и красок! Одни! походили на бабочек, другие маскировались под куски каменной породы, попадались и странные четырёхглазые создания, и важные, точно генерал-майоры, крупные полосатые рыбины. Джули приходила в такое возбуждение, что всё время поднимала голову и принималась кричась. Боялась, что отец не видит того, что видит она, но он, разумеется, видел и жестом показывал ей, чтоб вставила загубник обратно в рот, иначе можно наглотаться воды. Слишком поздно она глотала солёную воду и приходилось тащить её, кашляющую и отплёвывающуюся к берегу. Поступали предложения научить его плавать с настоящим дыхательным аппаратом для глубинного погружения. Уроки можно было брать прямо в бассейне при отеле, но он отказался. Он где-то вычитал, что местные прибрежные воды кишат акулами, а при слове «акула» миссис Хиггинс всякий раз в ужасе вскрикивала. Его семья любила приключения — но не экстремальный. В лавке при отеле Джули увидела куколку в национальной тайской одежде, и он купил её дочке. Пробыв 10 дней в Пансе, они совершили трёхдневную экскурсию в Бангкок. Там, в сопровождении гидов, они повидали многие чудеса. Знаменитую статую Будду из Жидиета и огромного спящего Будду. Морщив носы, гуляли по набережным реки Чао-Прая. От её вод исходила чудовищная вонь, задыхались от выхлопных газов. Но всё равно поездка того стоила, один раз в жизни можно себе позволить. На задней спинке переднего сиденья находился маленький экранчик, где постоянно менялись цифры и данные, отражающие ход полёта. От нечего делать мистер Хиггинс уставился на них. Цифры бежали бесконечной чередой, время вылета из Бангкока, расстояние, которые успели преодолеть, расстояние, оставшееся до пункта назначения, оставшееся время полёта, температура за бортом, просто чудовищная, 76 градусов ниже нуля, скорость встречного ветра. Между цифрами регулярно вспыхивало и гасло изображение. То была карта той части света и маленький белый аэропланчик, медленно ползущий по ней в северо-западном направлении, то есть к Европе, к дому. И Джон Хегенс подумал, что, может, наблюдение за этим самолётиком вызымеет усыпляющее действие, поможет ему заснуть, как помогает счёт. Но в этот момент Джамбо попал в зону турбулентности, и Хиггинс проснулся уже окончательно и ухватился за подлокотники. Только тут он заметил, что Хиппи, сидевший впереди и в четырёх рядах от него, тоже спит. Вот он взглянул на часы и стащил с себя одеяло, а затем поднялся из кресла. Огляделся по сторонам, словно для того, чтобы проверить, наблюдает ли кто-то за ним или нет, затем двинулся вперёд по проходу. Отсеки разделялась шторка. Но она была задёрнута лишь наполовину, и свет из камбуса падал на коврик и две двери в туалет. Хиппеп подошёл к этим дверям, посмотрел на каждую, но не стал открывать. «Наверное, там занято», — подумал Хиггинс. Правда, он не заметил, чтобы кто-то туда заходил. Хиппи привалился к одной из дверей и стал ждать. Полминуты спустя к нему присоединился еще один человек. Хиггинс был явно заинтригован, слишком уж разительно отличался этот мужчина от Хиппи. Одет с небрежной элегантностью, по всему видно, что человек состоятельный. Он пришел откуда-то из носовой части, из бизнес-класса, а может даже из первого, но зачем? В свете падающем из камбуса было отчётливо видно, что на нём брюки кремового шёлка, шёлковая белая рубашка, галстук повязан небрежным узлом, тоже шёлковый и очень шикарный. Нет, такие пассажиры летают только первым классом. Но зачем он забрел так далеко, ведь в первом классе есть свои туалеты. И тут они заговорили. Мистер Элегантность и Хиппи говорили на пониженных тонах, вернее, в основном говорил нарядный мужчина всем телом наклонившись вперёд, к хиппи, а тот только кивал, словно в знак согласия. Язык тел и жестов свидетельствовал о том, что элегантный господин даёт хиппи какие-то инструкции, а тот выражает полную готовность исполнить их. Джон Хиггинс принадлежал к разряду людей, которым не безразлично, что происходит у соседей. Ему было страшно любопытно. Если мистеру элегантность понадобилась в туалет, то в первом или бизнес-классе их пять или шесть. И просто не может быть, чтобы все они оказались вдруг заняты в такой поздний час. Нет, эти двое явно договорились встретиться здесь и именно в это время. И беседа их явно не походила на пустую болтовню двух случайно встретившихся у туалета людей. Но вот они, наконец, расстались. Мужчина в шелковом костюме скрылся из виду, направился к себе в носовой отсек. Хиппи, не сделав попытки зайти в туалет, вернулся на своё место. Голова у Джона Хиггинса шла кругом. Он понимал, что стал свидетелем чего-то необычного и важного, вот только никак не мог сообразить, чего именно. Тут Хиппи начал озираться по сторонам, видно, проверял, не следит ли, кто за ним, и Хиггинс закрыл глаза и притворился спящим. Десять минут спустя Джон Хиггинс решил, что ответ найден. Эти двое встретились здесь, заранее договорившись о времени и месте, но где и когда они могли договориться? Он был совершенно уверен в том, что не видел элегантного господина в шёлковом-кремовом костюме в зале отлёта туристического класса. Он бы сразу его заметил на фоне остальной публики. А Хиппи, как занял своё место, так ни разу с него и не сходил. Возможно, стюардесса передала ему записку, но Хиггинс не заметил этого. Так что существовало всего одно объяснение. Договориться о месте и времени встречи они могли только заранее, еще в Таиланде. Но зачем им встречаться? Чтоб что-то обсудить? Обменяться данными о продвижении какого-то дела? Чтоб мистер Элегантность мог отдать какие-то последние деловые распоряжения? Но ну разве похож Хиппин на доверенное лицо этого важного бизнесмена? Вовсе нет. Сходство между ними не больше, чем между мелом и сыром. И Хиггинс забеспокоился. Более того, у него возникло страшное подозрение. В Лондоне в это время было уже одиннадцать вечера. Билл Батлер покосился на спящую рядом вину, вздохнул и выключил настольную лампу. Будильник был поставлен на 4.30. Времени у него будет предостаточно — целый час на то, чтобы помыться, побриться, одеться и сесть в машину. Вхитро он будет в 5.15 за час до приземления самолёта, а после этого остаётся надеяться лишь на удачу. День выдался такой долгий и трудный, но разве бывают у него другие дни? Он устал, но заснуть так и не получилось. В голове крутились всё те же мысли, он постоянно задавал себе один и тот же вопрос — всё ли он сделал, всё ли он предусмотрел. Наводку он получил у одного из заокеанских коллег из грозной организации под названием «Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках», сокращенно АКЗН. Собственно, американцы и начали эту охоту. 90% героина, потребляемого на Британских островах и в большей части Западной Европы, поставляется из Турции. Этот героин коричневого цвета, торговлю им контролировала безжалостная и хитрая турецкая мафия, считавшаяся одной из самых жестоких и опасных в мире. При этом турки были прекрасно законспирированы, не лезли в дела других мафий и были малоизвестны британским службам. Героин поступал с маковых плантаций в Анталии, с виду напоминал мелко перемолотый сахарный тростник — и наркоманы его курили или даже вдыхали пары, предварительно поместив щепотку порошка на клочок фольги и держа его над горящей свечой. Британские наркоманы не любили колодца, этим предпочитали заниматься их американские собратья. «Золотой треугольник» не поставлял героина, сопоставимого с турецким. У них имелся свой под названием «Тайландский белый». Он был похож на пшеничную муку и обычную, чтобы разбавить... Его смешивали с другими белыми порошками в пропорции 20 к 1. Именно он пользовался особым успехом у американцев. Коза Ностра была очень заинтересована в том, чтобы английская мафия наладила поставки этого зелья на регулярной основе и в приемлемых количествах, и не с целью его приобретения, но для обмена. Самый лучший качественный колумбийский кокаин обменивался в соотношении 3 к 1. 6 килограммов коки на 2 тайского белого. Наводка от Аксн поступила из их подразделения в Майами. Один из агентов, внедрённых в мафию, сообщил, что три раза за последние шесть месяцев семья трафиканта посылала курьера или мула в Британию с шестью килограммами колумбийского чистого и что всякий раз возвращался он с двумя килограммами тайского белого. Не слишком крупный, но стабильный оборот, и прибыль с каждого такого путешествия у британского организатора поставок составляла около 200 тысяч фунтов. Именно количество героина навело Билла Баттлера на мысль, что тут используется не корабль или грузовик. Самолёт воздушным путём в багажном отсеке. Он ещё долго воротился сбоку бок в постели, стараясь хоть ненадолго уснуть. Джон Хиггинс тоже не спал. Об этой стране жизни, то есть о наркотиках и том якобы райском наслаждении, что они приносят, он имел самое смутное представление. Вспомнил, что читал однажды статью о неком загадочном месте под названием «Золотой треугольник», «Холм за холмом», и на этих холмах произрастает опийный мак. В статье говорилось также о подпольных лабораториях по очистке, скрытых в глубине джунглей и расположенных вдоль границы. Даже у тайской армии не было никакой возможности проникнуть туда, где из макового сырья извлекали морфий, а уже затем изготавливали на его основе порошковый героин. Пассажиры спали, а Джона Хиггенса терзали сомнения. Он пытался найти хотя бы одно невинное объяснение этой загадочной ночной встречи у дверей туалетов. но... не находил. Маленький белый самолётик на экране рывками продвигался к Анталье в восточной Турции, когда вдруг Джон Хиггинс тихонько расстегнул ремни, поднялся из кресла и достал с полки над головой аташа кейс. Никто из пассажиров не шевельнулся, даже хиппи. Усевшись обратно, он начал рыться в кейсе в поисках листка чистой белой бумаги и ручки. Ручка нашлась сразу, с бумагой же возникли затруднения. Он нашёл четыре листка пищей бумаги с фирменным знаком и адресом отеля в Панси. Осторожно оторвав верхнюю часть листка, он получил требуемое — чистый лист белой бумаги. Положил его на кейс и начал писать письмо крупными печатными буквами. Это заняло у него полчаса. К тому времени маленький белый самолётик уже подползал к Анкаре. Он сложил листок на манер конверта, какие и рассылается благотворительной организацией ЮНИСЕФ, и вывел адрес капитану срочно. Затем встал и тихонько подошел к дверям туалетов и заглянул в камбуз. Молодой пореднёк Стюарт стоял к нему спиной и готовил подносы с завтраком. Хегенс отпрянул за занавеску, так и оставшись незамеченным. В это время прозвонил звонок. Стюарт вышел из камбуза и направился в носовую часть самолёта. Как только он скрылся из виду, Хиггинс проскользнул за занавеску, положил послание между двумя кофейными машинками и вернулся обратно на своё место. Прошло ещё полчаса, прежде чем Стюарт заметил белый конвертик. Сперва он подумал, что кто-то из пассажиров решил сделать взнос в фонд Юнисеф, затем увидел надпись и нахмурился, а потом, немного прозмыслив, пошёл искать своего начальника. Это лежало между двумя кофейными машинами, Гарри, и я решил сперва показать его вам, прежде чем беспокоить экипаж». Гарри Пулфрил растерянно заморгал, затем одобрительно кивнул. «Правильно сделал, Саймонитс, молодец. Мало ли на свете сумасшедших, я этим займусь. А теперь, что касается подносов для завтраков, он проводил взглядом молодого человека, мельком отметив, как плотно обтягивают фирменные брюки и его ладный округлый зад». Он работал со многими стюардами, со многими из них успел переспать, но этот молодой парнишка был просто супер, возможно, в хитроу. Тут он взглянул на конверт, снова нахмурился, решил, что надо его вскрыть, затем передумал, поднялся по лестнице и постучал в дверь пилотской кабины. Стук был чистой формальностью, шеф обслуживающего персонала имел право заходить в кабину летчиков когда угодно, и Полфрей вошел. Первый помощник командира корабля сидел в кресле слева и всматривался в огоньки побережья, к которому они подлетали. Капитана Феллона видно не было. Полфри постучал в дверь кубрика. Тридцать секунд спустя Адриан Феллон отворил её и пригладил взлохмаченные сидеющие волосы. «Гарри!» Тут что-то странное, шеф. Кто-то оставил этот конвертик на камбусе в средней секции, сунул между двумя чашками кофе. Никто не заметил, кто это был. Анонимное письмо, так я полагаю. И он протянул конверт. В животе у Адриана Феллона похолодело. За 30 лет работы на компанию он ни разу не сталкивался ни со случаем угона, ни с сообщением о том, что на борт подложена бомба. Бог миловал. Но нескольким его коллегам довелось испытать это. Кошмарная ситуация. Похоже, что настал его черёд. Он вскрыл конверт и, присев на краешек койки, начал читать. Капитан, извините, что не могу подписаться под этим посланием, но ни в коем случае не хочу быть вовлечённым в эту историю. Тем не менее, будучи добропорядочным и сознательным гражданином, считаю своим долгом сообщить вам о том, чему стал свидетелем, двое пассажиров вели себя подозрительно и странно, и никакого логического объяснения я такому поведению найти не могу. Далее из письма в деталях описывалось, что именно видел его автор и почему это показалось ему странным и подозрительным. Завершал письмо следующий пассаж. «Ни в коем случае не хочу показаться паникёром и навлечь на вас излишние хлопоты и неприятности», Но эти двое явно договорились о чём-то предусудительном, о чём, как мне кажется, следует уведомить власти на самом высоком уровне. «Вот самонадеянный осёл», — подумал Феллон, — «какие ещё власти? Ну разве что таможенное и акцизное управление Её Величества Королевы». Однако Феллону притило шпионить за пассажирами своего корабля, и он передал письмо Гарри Полфри. Тот прочитал его и многозначительно поджал губы. «Полуночное свидание двух любовников», — предположил он. Фэллон знал о Гарри Полфре, и тот знал, что он знает. Так что слова капитан подбирал с особым тщанием. Ничто не указывает на то, что они любовники. К тому же, где, как не в Бангкоке, они могли познакомиться. Так почему бы не назначить свидание прямо в Хитру по прилёте? чему встречаться ночью у двери туалета, в которой ни один из них даже не пытался зайти, чёрт, побери Гарри? Тащи сюда список пассажиров, и быстро!» Полфрикинулся выполнять распоряжение, а Феллен причесался перед зеркалом, разгладил ладонями измятую сорочку и спросил своего помощника, где мы сейчас. «Приближаемся к берегам Греции. Что-то случилось, Эдриан?» «Надеюсь, что нет». Полфри вернулся со списком. Место 3 c принадлежало некому Кевину Доновану. «Ну, а тот другой, элегантный». «Кажется, я его видел», — сказал Полфри. «Первый класс, место под номером 2К». Он зашелестел списком. Зарегистрирован под именем Хьюга Сеймур. «Давай же убедимся, прежде чем что-то предпринимать», — сказал капитан. «Ступай и проверь незаметно оба класса, и первый, и туристический. Погляди, не торчат ли из-под одеяла ноги в кремовых шёлковых брюках. Погляди в гардеробные, не висит ли там такой же пиджак». Полфри кивнул и отправился выполнять новое задание. Феллон позвонил и заказал себе чашку крепкого чёрного кофе, а потом стал проверять новые данные по полёту. «Система автоматизированного управления полётом», Приведённая в действие 9 часов тому назад заверила его, что борт 01 не на юту, не отклонился от заданного курса, что летят они пока по расписанию, что уже пролетают над Грецией, а следовательно, до времени приземления в Хитру осталось всего 4 часа. Сейчас по лондонскому 2.20 ночи, а по греческому 3.20, но за бортом тьма, как в колодце. Внизу, через разрывы в облаках, мерцают редкие огоньки, зато звёзды на небе сверкают ярко. Адриан Феллен был наделён не меньшей гражданской совестливостью, чем незнакомый ему пассажир-анонимщик из туристического класса. На нём лежала ответственность, и он не знал, как лучше поступить. Ничто в записке не указывало, что его команда в опасности, а раз так, то первой естественной реакцией было проигнорировать это послание вовсе. Проблема была в том, что при Ассоциации британских авиапилотов, на АБАП, существовал Комитет Безопасности, и он был его вице-представителем. И если в Китроу действительно что-то обнаружат, если кто-то... из этих пассажиров Сеймор или Донован будет заподозрен полицией или таможней в каком-либо серьёзном нарушении, а потом в ассоциации узнает о том, что его предупреждали о подозрительном поведении этих пассажиров, а он ничего не предпринял, то объяснить подобное поведение будет сложно. Куда ни кинь, везде клин. И вот, когда самолёт пересек границу Греции, он принял решение — Гарри Полфри видел записку, не говоря уже о её авторе, сознательном гражданине. А стало быть, если хотя бы один из них проболтается в хитру, распустит слух, кто тогда прикроет его задницу? Так что лучше уж перестраховаться, и он решил передать по радио предупреждение. Ни в коем случае не паникёрское и не в таможенно акцизный комитет, но в свою авиакомпанию дежурному офицеру, который зевая и борясь со сном, несет сейчас ночную службу в хитро. Сообщение, направленное по открытому каналу, услышит половина пилотов, летящих сейчас в Лондон, а таковых могло набраться с добрую дюжину. С тем же успехом можно дать объявление в «Таймс», но у самолетов британских авиалиний существовал свой закрытый канал под названием «Сквиз» — «Систему коммуникации, связи и информации для воздушных судов» позволяло ему передать это сообщение в хитру с соблюдением конфиденциальности. Главное — сбагрить с рук эту проблему, а там будь что будет. Вернулся Гарри Полфри. Хьюго Сэймор, — подтвердил он, — ни малейших сомнений. Что ж прекрасно, — сказал Феллон и отправил краткое сообщение. В этот момент они пролетали над Белградом. Биллу Батлеру так и не понадобился будильник, поставленный на 4.30. Ровно без 10.4 зазвонил телефон. Это был его дежурный из терминала под номером 4 в Хитроу. Выслушав сообщение, он скинул одеяло и почувствовал, что окончательно проснулся. Десять минут спустя он был уже в машине, ехал по направлению к аэропорту и размышлял. Все эти анонимные штучки были ему хорошо известны. Трюк старый как мир. Не раз и не два откуда-нибудь с городского телефона автомата звонил неизвестный с сообщением, что на борту прилетающего самолёта находится наркокурьер. Само собой разумеется, что таможня не могла проигнорировать такой звонок, пусть даже они были на 90% уверены, что описанный анонимный турист наивен и чист как стёклышко, что мафия выбрала его наугад ещё перед отлётом, чтобы отвести подозрения от своего человека. а звонивший на все 100% оказывался членом наркомафии, обосновавшейся в Лондоне. И пока этого несчастного туриста будут обыскивать, раздевать чуть ли не догола, потрошить его багаж, настоящий курьер ускользнет незамеченным, и с виду будет сама чистота и невинность. Но чтоб предупреждение исходило от капитана корабля, это что-то новенькое, записка от какого-то пассажира, Два других пассажира вели себя подозрительно? Нет, тут явно не всё так просто, как кажется. И задача Батлера — разгадать истинные намерения преступника и разоблачить его. Он припарковался возле терминала под номером 4 и вошёл в почти пустое здание. Было 4.30 утра, и примерно с дюжину огромных реактивных лайнеров британских авиалиний направлялись сюда из Африки, Северной Америки, Южной Америки и с Востока. Часа через два здесь будет царить сущий бедлам. Вылетевшие в шесть вечера из Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона и Майами авиалайнеры будут лететь до Лондона часов семь, учитывая попутный ветер. К тому времени надо прибавить пять часов, и можно встречать рейсы с востока. Время их полета в среднем тринадцать часов. Чтобы вычислить время прибытия по-лондонскому, надо отнять семь. так что между шестью и без двадцатью семь утра пройдёт первая волна прибывших пассажиров. Десять членов команды «Стук» тоже направились к четвёртому терминалу, ехали по погруженным во тьму узким загородным дорогам. Батлеру надо было расставить своих людей везде, в том числе на паспортном и таможенном контроле. Но главное здесь действовать разумно и не переусердствовать, иначе можно вытянуть пустышку. Он уже сталкивался с такими случаями. У курьера, знающего, что находится у него в главном чемодане, порой сдавали нервы, и он просто его не забирал. За лентой в зале получения багажа были представлены следить таможенники, и они не раз видели, как бесконечно ездит по кругу никем не востребованный чемодан. Как потом курьер будет разбираться со своим рассерженным боссом, это его проблемы. Наверняка некоторым довелось поплатиться за свою... осторожность жизнью. Но Батлеру нужно было нечто большее, чем брошенный чемодан. Ему, как минимум, нужен был курьер и вся партия его товара. Адриан Феллен вернулся в кресло по левую руку и выслушал инструкции от Вест-Дрейтона по курсу и расписанию полета. Боинг 747 снизился до 15 тысяч футов, и Феллен уже видел приближающиеся огоньки Ипсвича. Один из помощников принёс ему послание, полученное «Пасквивс». По В нём вежливо просили передать анонимное письмо через службу сервиса сразу по прилёте, как только откроется дверь. Фэллен тихо чертыхнулся, достал из кармана два плотно сложенных листка бумаги и попросил первого помощника отнести их Гарри Полфри и проинструктировать его насчёт передачи. Они пересекли береговую линию. 6.05 утра. Во всех трёх салонах царила возбуждённо приподнятая атмосфера, как всегда бывает перед посадкой. Свет зажгли, подносы из-под завтрака убрали, видео выключили. Команда Полфри уже надела спасательные жилеты и раздала такие же пассажирам первого и бизнес-классов. Сидевшие у иллюминаторов люди вглядывались в цепочку бегущих мимо огней. Мистер Хьюго Сеймур вышел из туалета душевой первого класса чистенький, побритый, причесанный и пахнущий дорогим одеколоном «Линчфилд». Вернувшись к своему креслу, он затянул узел галстука, застегнул жилет на все пуговки и, приняв из рук стюардессы шелковый кремовый пиджак, положил его на колени. Кейс крокодиловой кожи стоял наготове у ног. Летевший туристическим классом канадский хиппи устало повёл плечами и автоматически потянулся к карману за сигареты. Сидя у прохода, он не мог разглядеть того, что творится за стеклом иллюминатора, да не очень-то стремился к этому. Семья Хиггинс уже давно проснулась и готовилась к посадке. Джули, разместившаяся между родителями, терпеливо рассказывала кукле-пуке обо всех чудесах, которые предстоит ей увидеть — на свете новой Родины. Миссис Хиггинс запихивала разные мелочи в дамскую сумку. Мистер Хиггинс сидел в позе прилежного ученика. Пластиковый атташе-кейс на коленях, поверх него аккуратно сложены руки. Он исполнил свой долг и потому чувствовал себя значительно лучше. Белый самолётик, слегка дёргаясь, описал на экране полукруг, теперь его нос указывал на хитрую. Цифры говорили о том, что до приземления осталось 20 миль. Лондонское время — 6.12. Экипаж уже видел из окон кабины темные поля Беркшира, проплывающие внизу, и огоньки, освещающие Виндзорский замок. Шасси были выпущены, закрылки по очереди и постепенно поднимались до положения 25 градусов. Тем, кто с земли наблюдал за приземлением борта 1.0, Он последние несколько миль казался почти неподвижным, зависшим в воздухе. На самом же деле скорость его составляла 170 узлов, но постепенно уменьшалась. Адриан Феллен снова проверил все приборы и их показатели и подтвердил получение инструкции с диспетчерской «Хитроу», где ему давали разрешение на посадку. Как раз перед ним только что освободил полосу, прилетавший из Майами «Боинг» в 20 милях позади, находился на подлёте борт из Бостона. Но их пассажиры пройдут через терминал под номером 3. Служба британских авиалиний предоставила четвёртый терминал в полное распоряжение Феллона. Если верить их заявлениям, сегодня он будет там первым. Когда под крылом промелькнул резервуар «Уэлш-Харп», он опустился до высоты в тысячу футов и сбросил скорость до 138 узлов. Собственно, это и составляло скорость при приземлении. Ровно в 6.18 утра борт 1.0 коснулся земли. Десять минут спустя Адриан Феллен подвел свою огромную крылатую машину к передвижному туннелю для пассажиров, где и остановился. Автоматизированная система тут же отключила все четыре двигателя, от чего лампочки на панели управления на секунду замигали, а потом вновь вспыхнули ровным и ярким светом. Внизу, в носовой части, команда обслуживания наблюдала за тем, как приближается к ним распахнутая пасть передвижного туннеля, и как только он присоединился к борту, открыла дверь. И тут возле неё возник молодой человек в форменном комбинезоне технического обслуживания, выискал взглядом Гарри Полфри и приподнял бровь. «Вы начальник службы сервиса. Записку?» Молодой человек кивнул, Полфри протянул ему два мелко сложенных листка бумаги, и он исчез. Олфри обернулся и, лучась отработанной за долгие годы практики улыбкой, обратился к застывшим в ожидании пассажирам первого класса. «Всего доброго, леди и джентльмены. Надеюсь, вы получили удовольствие от полёта». И вот пассажиры начали по одному проходить мимо него. Восьмым шёл безупречный мистер Хьюго Сеймур, резко выделяясь на общем фоне своим нарядным и лёгким, не по сезону, костюмом. Гарри Полфри от души надеялся, что некий не слишком умный мужчина из туристического класса не причинил этому почтенному господину неудобств. Как только салон первого класса опустел, настал черед пассажиров бизнес-класса. Некоторые из них предпочитали выходить через заднюю дверь, другие, спотыкаясь на ступеньках, выходили через дверь первого класса. Путешественники, летевшие туристическим, составляли большинство — и столпились в центральной и хвостовой частях самолёта. Почти все они уже повставали со своих мест, толкались и теснились в проходе, не в силах потерпеть ещё каких-то десять минут, изгорая от желания поскорее вырваться из этой клетки, как стадо овец из загона. Зал миграционной службы напоминал в этот час мрачную пещеру, За выстроившимися в линию стойками уже сидели офицеры паспортного контроля, смиренно ожидавшие наплыва пассажиров. Потолок и одна из стен этого помещения были зеркальными. Пассажиры видели лишь своё отражение, но за стеной находилась специальная комната, из которой через зеркало можно было наблюдать за всем, что происходит в зале. Билл Батлер расположился как раз в этой комнате, стоял у зеркальной стены и внимательно следил за проходящими контроль. Стоек паспортного контроля было десять, две предназначались для проверки документов граждан Великобритании и Европейского Союза, восемь — для прибывших из других стран света. Между иммиграционной и таможенной службами всегда существовала хорошо отлаженная связь, к тому же незадолго до приземления борта 1.0 все они получали еще и дополнительные инструкции. Из пассажиров первого класса только четверо оказались британцами, остальные были тайцами — и австралийцами. У британцев ушло всего несколько секунд на формальности, но как только третий из них получил назад свой паспорт, офицер, сидевший за стойкой, слегка приподнял голову и кивнул в сторону зеркала. Билл Батлер сжимал в руке записку. Да, всё сходится. Шёлковый кремовый костюм, и только один мужчина был в таком костюме — Хьюго Сеймур. И он быстро заговорил в портативный радиопередатчик. «Сейчас выходит». Шёлковый кремовый костюм от Таши Кейс из крокодиловой кожи. Ранжит Гал Сингх был сикхом, а также магистром искусств из Манчестерского университета, офицером таможенной и акцизной служб, и был придан команде Батлера для усиления. Но в то утро любой сторонний наблюдатель никогда бы не признал за ним всех этих должностей и званий, ну разве что за исключением первого. Сингх стоял в проходе, прямо за паспортным контролем, вооруженный совком для мусора на длинной ручке и щеткой, а также вставленным в правое ухо крохотным и совершенно незаметным микрофоном, через который и услышал описание Батлера. Секунду спустя мимо него, стоявшего с низко опущенной головой, быстрым шагом прошел мужчина в кремовом костюме. Офицер Сингх проследовал взглядом с де-бизнесменом и заметил, как тот скрылся за дверью одного из расположенных примерно в середине коридора туалетов. Поднеся левую руку к губам, он тихо забормотал, Отправился прямиком в мужской туалет. "Вступай за ним, посмотри, что делает». Сингх вошёл в туалет, начал сметать мусор в совок. Мужчина в кремовом костюме в кабинку заходить не стал, стоял у умывальника и мыл руки. Гал Сингх достал тряпку и начал протирать раковину и краны. Мужчина не обращал на него внимания. Сингх не спеша занимался своим делом, но время от времени косился в сторону кабинок, стараясь понять, не прячется ли там кто-нибудь. Может быть, именно здесь назначено свидание и передача товара. Он всё ещё тёр и траил, когда бизнесмен высушил руки под сушилкой, взял свой атташе-кейс и вышел. Никакого контакта не состоялось. Так он и передал Биллу батлеру. В этот момент один из офицеров паспортной службы, сидевший за стойкой не для британцев, вернул документы какому-то оборванцу-хиппи и выразительно поднял глаза к зеркальной стене. Батлер принял сигнал и вновь взялся за радиопередатчик. В коридоре, ведущем к залу таможенного досмотра, явилась молодая женщина. Она делала вид, что недавно сошла с самолета, что на самом деле было вовсе не так. И еще притворялась, что поправляет туфлю. Стояла согнувшись, затем выпрямилась, заметила промелькнувшие впереди джинсы и льняную рубашку и двинулась следом. Хьюго Сеймор тоже вошел в этот коридор и тут же смешался с целым потоком пассажиров из экономического класса. «Убивает время», — подумал Билл Батлер. «Хочет затеряться в толпе. Но зачем тогда напялил такой броский костюм?» В этот момент и раздался анонимный звонок. Батлеру сообщили о нём по радиотелефону из коммутатора. «Голос с американским акцентом», — сказал оператор. «Указал на канадского хиппи в джинсах голубой рубашке. Волосы длинные и встрёпанные». «Маленькая оборотка, товар в рюкзаке». А потом сразу повесил трубку. Мы «Его уже ведём», — сказал Батлер. «Вижу, зря времени не теряйте, босс», — радостно произнёс оператор и отключился. Батлер двинулся по проходам и коридорам, неизвестным обычной публике, с тем, чтобы занять позицию за ещё одной зеркальной стенкой, на этот раз в зоне зала таможенного досмотра. Особо пристальное внимание он собирался уделить тем, кто проходит зелёным коридором. Если кто-то из подозреваемых направился через красный коридор, это будет настоящим сюрпризом. Батлер был доволен тем, что анонимный звонок всё же поступил. Он соответствовал схеме, хиппи был прикрытием, отвлекающим манёвром, слишком уж бросался в глаза. Совсем другое дело, респектабельный джентльмен в целом неплохо придумано, но на этот раз, благодаря бдительному гражданину, его бессоннице, наблюдательности, а также настойчивости, которую он проявил, этот трюк не сработает. Багаж из Бангкока поступил на конвейер под номером 6. Вокруг него уже толпились сотни-две пассажиров. Большинство из них запасались тележками. Здесь же стоял мистер Сеймур Его дорогой кожаный чемодан появился одним из первых, но самого Сеймура в зале тогда еще не было. Все остальные пассажиры первого класса уже разошлись, кожаный чемодан проехал по кругу раз двадцать, но мистер Сеймур, казалось, не замечал его вовсе и не сводил глаз с темного окошка в стене, откуда на ленту выезжали все новые чемоданы и сумки. Ярдек в десяти от него стоял хиппи по фамилии Донован. Видно, дожидался своего большого чёрного рюкзака. К конвейеру, толкая перед собой не одну, а сразу две тележки, приближался мистер Хиггинс с женой и дочерью. Джули, впервые в жизни совершая заграничное путешествие, настояла на том, чтобы ей для маленького чемоданчика и куклы взяли отдельную тележку. Владельцы постепенно разбирали едущие по кругу сумки, снимали их с ленты конвейера одну за другой и перекладывали на свои тележки. Многие из них направлялись к зелёному коридору, где сливались с пассажирами, прибывшими двумя другими рейсами. В основном это были американцы и несколько англичан, возвращавшихся через Майами после отпуска, проведённого на Карибских островах. За всей этой суетой и круговертью с откровенно скучающим видом наблюдали человек десять-двенадцать таможенников в униформах. «Вот он, пап!» — радостно взвизгнула Джули. Несколько пассажиров обернулись и, понимающие, заулыбались. Девочка еще издали узнала свой багаж. То был средних размеров пластиковый чемоданчик, украшенный пестрыми наклейками с изображением героев ее любимых мультиков — Тут был и Винни-Пух, и Буратино, и Скуби-Ду, с Шегги, и Уайл, и Койот, и Вопрыгунчик, и даже Лунтик. Почти одновременно с ним на ленту выплыли две объёмистые дорожные сумки её родителей, и аккуратист Джон Кигенс устроил их на тележке так, чтобы не свалились. Хиппи увидел свой рюкзак, снял с ленты и, презрев тележку, продел руки в лямки и взвалил на спину, и двинулся к зелёному коридору. Мистер Сеймор наконец-то опознал свой кожаный чемодан, поставил на тележку и направился следом. Билл Батлер стоял за зеркальной стеной в зелёном коридоре и наблюдал за тем, как мимо него проползает усталый поток путешественников. Находившийся возле конвейера мужчина в форме носильщика зашептал в рукав. «Хиппи первый, уже на подходе. Шёлковый костюм следом в десяти ярдах». Хиппи далеко не ушёл. Он находился примерно на полпути в арке металлоискателя, за которой виднелся спасательный выход на волю, когда дорогу ему переградили два таможенника в униформе. И, разумеется, были вежливы, страшно вежливы. «Прошу прощения, сэр, не изволите ли отойти в сторонку?» Канадец взорвался в ярости. «Чего надо, парень? Что за чертовщина?» «Просто пройдемте с нами, сэр». Канадец орал уже во весь голос. «Какого хрена? Вы что, совсем оборзели?» 13 долбанных часов полета, и я еще должен торчать с вами неизвестно зачем». Люди, толпившиеся за ним, остановились и выстроились в очередь. Затем, что было весьма характерно для британцев, ставших свидетелями скандальной сцены, все они отвернулись и начали смотреть в другую сторону, делая вид, что ничего особенного не происходит. И продолжили потихоньку продвигаться вперед. Среди них был их Юга Сеймор, канадец, у которого... отобрали оба рюкзака и большой и маленький, продолжал кричать и протестовать, но его оттащили в сторону, и он вместе с двумя таможенниками скрылся за дверцей в стене. Там находилась комната досмотра. Пассажиры двинулись дальше, бизнесмен в кремовом костюме уже прошёл через арку, когда его тоже остановили. Два офицера в униформе преградили путь, ещё два подошли сзади. Сперва он делал вид, будто не понимает, что происходит, затем загорелое лицо стало пепельно серым. «Я не понимаю, в чём проблема? Будьте добры, пройдемте с нами, сыр». И его тоже увели. Стоявший за зеркальной стеной Билл Батлер облегчённо вздохнул. «Ну вот она и попалась, крупная рыба. Конец погони, теперь чемоданы и их содержимое». Досмотр производился в двух отдельных комнатах и занял почти три часа. Батлер метался из одной в другую, приходя во всё большую ярость. Таможенники своё дело знают и обязательно найдут, если есть что находить. Оба рюкзака опустошили, смотрели под подкладкой и прощупывали все швы. Но, не считая нескольких пачек Лаки Страйка, ничего интересного обнаружено там не было. что нисколько не удивило Билла Батлера. Он знал, что у «отвлекателя» не должно быть ничего. Ситуация с Юго Сеймором — вот что привело его в тупик. Дорогой кожаный чемодан просветили рентгеном раз десять, искали потайные отделения и не нашли. То же самое проделали с Атташе кейсом из крокодиловой кожи. Нашли лишь тюбик с антоцидным препаратом «Бесадол» в таблетках — Две из них тут же превратили в порошок и подвергли химическому анализу. Проверка подтвердила, что это всего лишь антоцидный препарат. Мистера Сеймура разделили доного, каждый предмет туалета просветили рентгеновскими лучами. Затем по-прежнему голова тоже проверили рентгеном на тот случай, если подозреваемый заглотал капсулы или пакетики с порошком. Ничего. И вот около десяти утра каждого из подозреваемых пришлось отпустить с интервалом в пятнадцать минут. Сеймор к тому времени совсем разошелся и угрожал привлечь таможенников к ответственности в суде. Что он сказать, не произвело на Билла Баттлера ни малейшего впечатления. Все они так говорят. А всё потому, что им неведома реальная сила и власть таможенно-акцизного управления. «Ну и что, послать за ними хвост, босс?» — мрачно осведомился его помощник. Батлер призадумался, потом отрицательно покачал головой. «Пустая трата времени. Если они невинные ангелочки, слежка ничего не даст. А если рыльца у них в пушку, то сильно сомневаюсь, что стоящие за всем этим люди из Бангкока войдут с ними в контакт, обнаружив хвост. Так что оставим их в покое. До следующего раза». Канадец, которого отпустили первым, сел на автобус, идущий из аэропорта в Лондон. и снял номер в маленьком обшарпанном отеле возле Паддингтона. Мистер Хьюго Сеймур взял такси и поселился в гостинице с куда более роскошной обстановкой. Вскоре после двух часов дня четверым мужчинам, находившимся в разных концах Лондона, поступили телефонные звонки. Каждый стоял, как было заранее обговорено, в определенные телефонной будке — Каждому было велено явиться по известному им адресу. Один из них позвонил сам из того же автомата, затем отправился на назначенную ему встречу. В четыре дня Билл Батлер сидел один в машине, припаркованной недалеко от доходного дома, где квартиру можно было снять на неделю и даже на день. В пять минут пятого к нему сзади подъехал фургон с транзитными номерными знаками, и из него... Высыпались члены его команды в количестве десяти человек. Пришлось обойтись без инструкций. Бандиты, должно быть, наблюдали за улицей, хотя, разглядывая дом на протяжении получаса, Батлер не заметил, чтоб хотя бы в одном из окон шевельнулась занавеска. Он просто кивнул и повел своих людей к двери. В холле стоял столик консьержа, но никого за ним не было — Он оставил двоих своих сотрудников наблюдать за входом и повёл остальных восьмерых вверх по лестнице. Квартира находилась на третьем этаже. Члены команды «Удар» не имели привычки церемониться со своими клиентами. Сшибали трамбовкой дверной замок, и вот они уже внутри. Молодые, энергичные, прекрасно подготовленные. Адреналин так и бушует в крови, но без оружия. Пятеро мужчин, что находились в квартире, не оказали никакого сопротивления, просто сидели, ошеломленные внезапностью и неожиданностью этого вторжения. Батлер с важным начальственным видом вошел в квартиру последним. Члены его команды уже обшаривали внутренние карманы задержанных в поисках документов, удостоверяющих личность. Батлер решил заняться американцем, активно выражавшим свое возмущение. Тот же анализ записей показал, что именно он звонил по телефону по горячей линии таможенной службы «Хитро» и дал наводку на канадского хиппи. Стоявшие рядом с ним сумки обнаружили шесть килограммов порошка, который оказался чистейшим колумбийским кокаином. «Мистер Сальваторе Бона вынужден арестовать вас по подозрению в тайном сговоре и ввозе в страну запрещенного вещества». Когда с формальностями было закончено, на господина из Майами надели наручники и увели. Затем Батлер занялся хиппе. Когда и на канадца надели наручники и приготовились вывести, Батлер сказал своим помощникам «в мою машину, хочу потолковать с ним наедине». Мистер Хьюго Сеймор успел переодеться, и теперь на нём вместо шёлкового кремового костюма красовался твидовый пиджак и слаксы, что больше соответствовало английской погоде в конце января. Вот он, человек, игравший роль второй отвлекаловки. У него нашли плотную пачку 50-фунтовых купюр на общую сумму в 10 тысяч фунтов, плату за роль в операции, которая, как ему казалось, прошла как по маслу. Сеймура увели, Батлер занялся оставшимися двумя. Товар все еще лежал на столе в том виде и упаковке, в какой прошел через таможню в Хитру. Фальшивое дно чемодана вскрыли. Там были обнаружены пластиковые пакетики с веществом, которое после проверки оказалось ничем иным, как чистейшим тайским героином общим количеством 2 килограмма. На изрядно растерзанном чемоданчике виднелись изображения Скуби-Ду, Винни-Пуха и Буратино. «Мистер Джон Хиггинс вынужден арестовать вас по подозрению в тайном сговоре и ввозе в страну». Допропорядочного гражданина пришлось проводить в ванне. Там его вырвало, наверное, перенервничал. Когда и его увели, Батлер занялся последним участником сделки, организатором перевозки наркотиков из Бангкока. Он сидел у окна и рассеянно разглядывал небо над Лондоном. Точно хотел... Налюбоваться им напоследок, зная, что в ближайшем будущем созерцание его будет ограничено тюремными решетками. «Пришлось погоняться за тобой, приятель». Ответа не последовало. «Не приманка. Не одна отвлекалка, а сразу две». Струсящий следом зеленым коридором вместе со своей коротышкой женой и славной маленькой дурочкой мистер Хиггинс. Сама невинность и добропорядочность. «Ладно, кончай трепаться», — рявкнул пожилой мужчина. «Как скажете, мистер Гарри Полфри, вы арестованы по подозрению?» Батлер поручил двум своим людям обыскать квартиру на предмет обнаружения каких-либо улик, от которых преступники могли избавиться за полсекунды до того, как дверь была взломана, и вышел на улицу. Его ждала еще одна бессонная ночь. Много дел предстояло провернуть, но он любил свою работу». За рулём автомобиля сидел первый помощник, а потому Билл Батлер расположился на заднем сиденье рядом с канадцем. Когда машина отъехала от обочины, он сказал, «Давай уточним кое-какие обстоятельства. Когда ты впервые узнал, что Сеймур является твоим партнёром по двойному блефу?» «Только здесь, на квартире», — ответил Хиппи. Баттлер разумился. «А как же тот ночной разговор у дверей туалета?» «Какой разговор? Какой ещё туалет? Да я его прежде не видел в глаза». Батлер рассмеялся, что делал крайне редко. «Ах, ну да, конечно. Ты уж прости за то, что с тобой вытворили в хитроу, но сам знаешь, каковы правила. Не хотел, чтобы ты засветился даже там. И спасибо за телефонный звонок. Отличная работа, Шин. Пиво за мной». Если вы вдруг запутались в повествовании, то Гарри Полфри — это капитан самолёта. Друзья, спасибо за прослушивание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам это произведение, как вам вообще стиль Фредерика Форсайта, и хотите ли вы послушать что-нибудь еще. Если хотите, то на моем канале вы найдете другие произведения этого автора. Ну и, наконец, напоминаю о том, что у меня есть Телеграм-канал, подписавшись на который, вы можете скачивать... и без рекламы слушать произведения на своем телефоне. А также там я делюсь какой-то эксклюзивной информацией и показываю процесс производства. Всего хорошего вам и доброго дня, вечера или ночи. Будьте здоровы. До свидания.